Все разговоры записываются. Директор одной сувенирной компании рассказал мне любопытную историю. У них, как и у многих компаний, прежде чем клиента соединяют с менеджером, звучит голос робота. Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Звонит им в пятницу под вечер одна дамочка. Трубку взяла Анастасия, выпускница факультета психологии МГУ. По специальности она работу не нашла и пришла к нам на должность менеджера по работе с клиентами. Продолжу. Эта дамочка сразу перешла к делу. Здравствуйте, переведите мой звонок на руководителя службы безопасности. У нас нет такой службы. Может быть, я могу помочь? А вас как зовут? Настя? Так вот, Настя, у вас действительно все разговоры записываются? Конечно. Это плохо. Очень плохо. Дело в том, что я уже 2 дня назад звонила в вашу компанию и пыталась выбрать VIP-подарок для своего друга нефтянника. И что же здесь плохого? Настя, вы замужем? Да? Тогда вы меня поймёте. Дело в том, что я так и брякнула в трубку, что ищу подарок для моего друга нефтянника. У меня такой только один друг, а муж что-то чувствует и бешено меня к нему ревнует. Представляете, что будет, если эта запись попадёт к моему мужу? Но каким образом она может попасть к вашему мужу? Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я, когда это представила, всю ночь не спала. Но что же вы хотите? Настя, помогите мне в записи заменить всего одно слово: не для друга нефтяника, а для подруги нефтяника. Вряд ли это убедит вашего мужа. И потом это крайне сложная работа. Понимаю, понимаю, я всё оплачу. Дело не в деньгах, просто это сложная студийная работа. А может быть, можно весь мой разговор стереть? А то вдруг меня потом этим разговором кто-нибудь решит шантажировать. А я там свой телефон называла. Простите, что не спросила вас раньше. Как я могу к вам обращаться? Вера Сергеевна. Можно просто Вера. Вера, простите за нескромный вопрос. А вы любите своего мужа? Конечно, люблю. Он прекрасный человек. Меня боготворит. Тогда зачем вам этот нефтянник? Ой, Настя, слышу по голосу, вы ещё очень молоды. А когда тебе за 40, хочется какого-то разнообразия. Потом этот нефтянник так красиво ухаживает, а в постели он просто бог. Понятно. Ничего не обещаю, но постараемся стереть. Огромное спасибо. Я хотя бы буду уверена, что меня никто не будет шантажировать. Только одно условие. Вам придётся бросить своего нефтянника или заплатить нам миллион рублей за молчание. Но это же шантаж. Ну вот, я так и знала, так и знала. И, пожалуйста, делайте с этой записью, что хотите. Я не заплачу вам ни копейки. Да и потом на этой записи по сути ничего и не было. Ну искала я подарок для нефтяника. Ну и что? Так что, милочка, на шантаж я не поддамся. Не на ту напали. Если я искала подарок другу, ещё не знати, что я с ним изменяла мужу. Я ему так и скажу. Да, предстоит неприятный разговор, но муж мне поверит больше, чем вам. Вы только одного не учли. Даже интересно узнать, чего же я там по вашей версии не учла. только то, что и этот разговор тоже записывается.